Глава одиннадцатая. В которой змея млеет, а Мейлин злится. Уже в Макмобиле я не выдерживаю и всё-таки высказываюсь. Привел меня на смотрины к своим дружкам-богатеям, но забыл предупредить, что у тебя есть сестра, Морелли. Хотел выставить дурой? Он равнодушно смотрит и пожимает плечами. Мы редко общаемся. Не думал, что это важно. Мое удивление граничит с неверием. Не думал, что это важно? Редко общается с сестрой? Я даже представить такое не могу. Несмотря на ужасные отношения с засранцем Джорджем, мы все равно созваниваемся хотя бы раз в неделю, и он обязательно приезжает на семейные праздники. Разве может быть по-другому? Я смотрю в окно и понимаю, что совсем ничего не знаю о его жизни. Мне придется это исправить. По-другому — никак. Иначе будут постоянно возникать такие ситуации. «Мне нужно лучше узнать твою жизнь». Нехотя выдавливаю я. «Похвальное желание, Сольер. Хитрый взгляд дракона скользит по мне. Я делаю вид, что не замечаю». «У тебя будет такая возможность. Поверь мне». «Вся в предвкушении». В моем голосе столько яда, что можно убить. Дракон лишь спокойно проводит длинными пальцами по волосам. Возможность узнать Николауса Морелли многие девушки отдали бы за это многое. Но мне кажется, что я и так получила передоз этого счастья еще в школе. «Остановитесь здесь!» Прошу я водителя. Мужчина вопросительно смотрит на дракона. Тот неспешно кивает. «Не хочу, чтобы подъезжали к самому клубу. Там много знакомых», — поясняю Морелли. «Мы выходим. Местечко здесь на редкость злачное. Даже для старого города. Меня окутывает чувство удовлетворения. Дракону должно быть противно смотреть на эти обшарпанные дома, вступать по этому сколотому и истёртому до дыр тротуару. Дышать одним воздухом с грязными вериками. Это далеко не такой респектабельный квартал, где я живу и куда он уже отвозил меня. Здесь все пропахло нищетой и безнадегой. Бросаю на Николауса взгляд. Действительно презрительно осматривается. Да ему осталось только зажать нос и спрятаться в мобиль, но Морели снова удивляет меня. На его породистом лице проступает настолько скользкая и высокомерная улыбка, что хочется послать его куда подальше и уйти самой. Но я сдерживаюсь. Пойдем. Здесь можно срезать. Бросаю я, направляясь в темный переулок. На самом деле этим путем идти даже дольше. Но я не могу отказать себе в удовольствии посмотреть, как Морелли вляпается в какую-нибудь лужу или что похуже. Я почти потираю руки, представляя, какое веселье меня ожидает. «Дьявол!» «Сольер, в какие дебри старого города ты меня затащила!» Раздается злое за моей спиной. Я довольно улыбаюсь. «Не жалуйся, неженка!» Тебе стоит привыкнуть, ведь твоя невеста бывает здесь довольно часто. Я умело обхожу огромную лужу, когда передо мной вырастают двое мужчин. Мелин Сольер?» — спрашивает один из них. «Я не боюсь вериков. Возможно, кому-то и страшно ходить ночью по темным улочкам старого города. Но моих братьев здесь знает каждая собака. И с меня скорее стряхнут пылинки». И под руки доведут прямиком до дома, чем попытаются ограбить или что похуже. Так всегда. Стоит назвать имя Томаса, и хулиганов как ветром сдувает. «Да, это я», — отвечаю, вглядываясь в полутьму. Слышу, как Николаус ускоряет шаг, догоняя меня. Страх хлёстко ударяет в солнечное сплетение, когда понимаю, что передо мной глаза не в верика. «Это дракон. И дьявол его забери, ему точно не место в старом городе». Такие щеглы, как этот, не гуляют просто так по раздолбанным улицам с кучей крыс по углам. Дракон с жуткими синими глазами хватает меня за руку. Второй тянется за пазуху, должно быть, доставая маг-пистолет. Мое сердце пропускает удар, когда чужая сильная рука привлекает меня к себе». Открываю рот, но, кажется, не успеваю издать ни единого звука, потому что Морелли перехватывает руку этого мужчины и тянет на себя, ударяя того в лицо. Я спотыкаюсь и падаю. Перед глазами темнеет. Аши на моем пальце приходит в дикую ярость. Она словно дает мне сил. Поднимаю голову. Прошло всего несколько секунд, но один из драконов уже лежит на земле, хватаясь за живот и пытаясь подняться а второго Морели хватает за горло и бьет так сильно, что я вижу кровь на идеальных драконьих руках. Василий скрывается на свободу. Я едва сдерживаю ее. Сгибаюсь пополам, пытаясь утихомирить сносящий все мои внутренние барьеры гнев змеи. Жажда крови кипит, выжигает нутро. Я почти давлюсь ею. Николаус видит, что мне плохо, и, видимо, решает, что эти уроды сделали мне больно. Его взгляд звереет. Он кидает одного из драконов на землю и убьет так сильно, что я слышу чавкающие противные звуки, превращающие лицо этого мужчины в мессиво. Сильный шум и запах озона заставляют меня поднять голову. И я визжу, не сдерживаясь, потому что мне в лицо смотрит огромный коричневый дракон с ярко-синими глазами. Этот переулок слишком мал для существа и его бока и крылья просто сносят небольшие домики. Звенять стёкла, рушатся стены. Я слышу, как кричат верики, внутренне молясь, чтобы никто не пострадал. Дракон моргает и бешено скалится. Из его носа вырывается пар, обжигающий мне лицо почти до боли. Страх, рождающийся в моей груди, невозможно описать, потому что он живет внутри каждого верика. Передается нам из поколения в поколение. Это чувство встроено в мою рабское ДНК, заперто где-то под коркой мозга. И сейчас оно вырывается наружу при взгляде на истинный облик потомка тех, кто жёг, убивал, насиловал, грабил, держал в кандалах, уничтожал все, до чего мог дотянуться своей чешуйчатой лапой. Я физически чувствую, как на висках выступает испарина, Змея ощущает все иначе. Она просто хочет рвать зубами врага, рычит и яростно требует свободы. Ее становится практически невозможно сдерживать. Оркестр эмоций бушует внутри, и я уже не понимаю, что мне делать — бежать или нападать. В этот момент огромный белый дракон впивается зубами в шею Синеглазова. Тот издает такой яростный и отчаянный рык, что меня почти сносит потоком воздуха из его пасти. Просто отползаю, задыхаясь. Смотрю на драконов и вижу чистое бешенство в аквамариновых глазах белого. Этот зверь хочет убивать. От происходящего вокруг безумия меня начинает трясти. Белый дракон просто огромен. Он рушит все в этом и без того искорёженном переулке. Бьет огромными крыльями и легко сминает противника, впиваясь в него зубами. Кажется, я кричу от страха быть съеденной. От ужаса этой ситуации, от того, что все вокруг напоминает кошмарный сон. Белый дракон отвлекается на мой вопль и слегка подается вперед, вглядываясь мне в глаза. Это дает противнику шанс вырваться. Синеглазый взлетает тяжело и с надрывом. Вместо того, чтобы преследовать врага, огромный белый зверь ползет в мою сторону на брюхе, сопровождая это действие громким скрежетом когтей. Его кровавленная морда склоняется ко мне, зелено-голубые глаза светятся в темноте. Я сжимаюсь в первобытном ужасе. Глупая змея успокаивается и с каким-то трепетом следит за этим чудовищем. Ее ощущения сносит штормом истерики. Тут мои эмоции просто давят, не оставляя ни единого шанса на сопротивление. Дракон распрямляется, возвышаясь гигантской жуткой громадой. Затем просто хватает меня в огромную лапу и взлетает. Я кричу так, что у самой закладывает уши. Драконий монстр в ответ пригибает лапу к животу, еще больше сковывая мои движения. Дышать так трудно, что сводит горло. Я хриплю и глотаю слезы. Внизу мелькают огни розки, превращаясь в безумную феерию цветов. Становится так холодно, что почти стучат зубы. На такой высоте температура гораздо ниже. Когда дракон начинает снижаться, я понимаю. Мы где-то за городом, потому что вокруг непривычно темно и тихо. Он плюхается на брюхо, поджимая лапу, как будто хочет смягчить для меня приземление. Из-за этого маневра мы не останавливаемся сразу, и зверь скользит по земле, ударяясь и снося какие-то столбы. Когда, наконец, мы замираем, он осторожно разжимает лапу, я больно падаю на четвереньки, но тут же вскакиваю и бегу. Вижу впереди какие-то здания, ноги сами несут меня туда. Морелли настигает меня быстро, хватает и поднимает легко, как пушинку. Я брыкаюсь и плачу, но он разворачивает меня к своему лицу и грубо сжимает подбородок своими пальцами. Мейлен, все хорошо». Он весь в крови. Это выглядит жутко. Я трясусь в его объятиях. В голове бьется мысль, что Николаус не причинит мне вреда. Я цепляюсь за нее и обмекаю, вцепившись в драконьи плечи. Ты ранена! Голос хриплый и жесткий. От Морелли все еще пахнет зверем. Я мотаю головой, не сводя глаз с его лица. Я не сделаю тебе больно, Мэй. Он осторожно опускает меня на землю и осматривает. «У тебя колени ободраны. Сейчас пойдем ко мне, и обработаю твои раны. А потом расскажешь, в какой дерьмо ты вляпалась». «Тебя это не касается, чертов дракон!» Голос хрипит и не слушается. Я принимаюсь кашлять. Он скалится улыбкой, и она выглядит ужасающе на красивом, покрытом запекшейся кровью лице. Все та же злобная стерва, да?» Молчу и смотрю на Морели снизу вверх. Он возвышается надо мной, и сейчас особо сильно ощущаю нашу разницу в росте. Он хватает мою руку и бесцеремонно начинает тащить меня в сторону зданий, которым я и сама собиралась бежать. «Куда мы?» Выдыхаю я, почти переходя на бег, за ним невозможно успеть. «Ко мне домой!» Бросает дракон. «Здесь твое поместье?» «Я не живу в поместье», — раздраженно отрезает Морелли. «Мы заходим в большой ухоженный двор. Здесь много деревьев и кустов. Красивая инфраструктура. Дорого, но совсем не похоже на то, что я привыкла видеть в новом городе. Дракон заводит меня внутрь строения. Я понимаю, что здесь несколько квартир. Это так, не по драконье, слишком просто и лаконично, почти по-человечески. Когда приезжает лифт, я радуюсь, что мы никого не встречаем. Хотя, кто знает, может разгуливать в кровище с головы до пят у драконов привычное дело. Меня немного отпускает, начинаю анализировать ситуацию. Эти монстры пришли именно за мной, но как они узнали? «Как поняли, где я буду?» Лифт останавливается. В доме всего пять этажей. Мы на последнем. Входим внутрь. Я осматриваюсь. Квартира какая-то пустая. Я бы сказала, даже стерильная. Начинаю подозревать, что он здесь не живет на самом деле. Все разложено по полочкам, ничего лишнего. Идеальный порядок, почти пугающий. «Хватит глазеть. Садись». Морелли выходит с соседней комнаты с кучей пузырьков и какими-то бинтами. Я покорно опускаюсь на диван, настороженно глядя на дракона. При свете Морелли выглядит еще хуже, но подозреваю, что на лице кровь не его. От этого оживают воспоминания. Белый дракон впивается в шею второго зверя. Я сглатываю. Николаус берет стул, садится напротив, молча задирает мою ногу и кладет к себе на колени. Я дергаюсь и шеплю. Какого дьявола Морелли? Сними это. Он указывает на разодранные чулки: Ты сдурел? Возмущаюсь зло. Я обрабатываю твои колени, Сольер. Он сжимает губы и как-то устало смотрит на меня. Просто сними, чёртовы колготы. Или что там у тебя на ногах? От них все равно никакого проку. У дракона и правда не очень бодрый вид. Не скажу, что мне его жалко, но внутри что-то тянет. все таки сочувствие. Я встаю с дивана, приподнимаю платье и стягиваю один чулок. Едва сдерживаю ругательство, потому что он цепляется за разодранные в кровь колени. Стягиваю второй. Морелли смотрит на мои ноги, встречает мой взгляд и улыбается уголком губ. А затем снова демонстративно опускает глаза ниже, чем следовало бы. Этот дракон неисправим. Я сажусь обратно на диван, напротив него и закидываю ногу Морелли на колено. Специально провоцирую Николауса. Остаточный адреналин все еще гуляет по крови, делая меня безрассудной. Легкое удивление в аквамариновых глазах заставляет меня упиваться своей маленькой победой. Таких мужчин, как Морелли, всегда хочется разгадать, вывести на чуждые им эмоции, сковырнуть этот непробиваемый ледяной панцирь и заглянуть внутрь. И дракон отвечает на игру, ведет горячей ладонью по ноге, на губах застывает похабная улыбка, его взгляд следит за движением руки, Оглаживает вместе с ней мою кожу, не пропуская ни сантиметра. Дыхание заходится от этих медленных тягучих прикосновений. Николаус ужасающе прекрасен в эту минуту. В крови и грязи, всклочённой и не похожий на себя, идеального аристократа, одетого с иголочки, с четко выверенными движениями, безупречными манерами. Я снова вспоминаю белого дракона с аквамариновыми глазами и слегка прикрываю веки. Страшное, огромное чудовище, совершенное зло, совершенное в своей красоте. Он оглаживает колено и поднимает на меня горячий взгляд. Я проигрываю. Отворачиваясь, изучаю картину на стене. Николаус хмыкает, берет ватный тампон, наносит на него какую-то жижу и проводит по колену. Щиплет так сильно, что на глаза наворачиваются слезы. Я терплю и сжимаю зубы. Больно, безэмоционально уточняет Морелли. Терпимо! Выдавливаю я. Он ставит мою ногу на пол и берет вторую. Его прикосновения неожиданно мягкие и осторожные. «Ты испугалась меня». Николаус на секунду поднимает взгляд. Сквозная чернота его расширенных зрачков сейчас особо остро выделяется в центре зелено голубых глаз. «Не поняла, что это был я?» Выдергиваю свою ногу из его рук и откидываюсь на диван. «Я знала, что это ты». «Почему тогда боялась?» Поднимает бровь Морелли. «Ты дракон!» Он встает со стула, глядит на меня сверху вниз, ухмыляется и проводит рукой по запачканным в крови и грязи волосам. «Очень грязный дракон!» Я молча закидываю ноги на диван и обхватываю себя руками. Николаус разворачивается и уходит. До меня доносится. «Тебе не стоит меня бояться!» Nailen.